Начни все заново оценивать, вернись к истоку, и поймешь, что нет на свете неизменного, то, что казалось правдой, ложь. Понять бы жизнь, а солнце клонится, вот-вот и скроется в воде. Наступит ночь, и с ней бессонница. Ищи ответы в темноте. Клубочек сколько не распутывай, хоть ариадной поведи — Хоть радости сиюминутные на раны рваные клади, Но только берег, море пенное, Горячий солнце, каравай, Они оттуда, из нетленного, Ты только им и доверяй. Себя ты сколько ни накручивай, Смирись или поспорь с бедой, Но не найдешь ты в мире лучшего, Чем блики солнца над водой.